Встреча пятая На самом деле личной встречи не было. Произошла встреча с вестником. Этим вестником оказались две женщины возле магазина, куда Вера Максимовна зашла прикупить кое-что из продуктов. Выйдя из магазина, она встала недалеко от входа в раздумьях, не забыла ли купить еще что-нибудь, В этот момент, буквально в двух метрах от нее, встретились явно знакомые женщины средних лет. Хорошо одетые и солидные дамы выглядели прилично, но все равно в их облике проглядывало что-то провинциальное. Обрадовавшись встречи, они разговорились. «Ой, Марковна, где увиделись?» «Здравствуй, Наталья, а ты откуда?» «Была в больнице, теперь зайду кое-куда и домой в станицу». «На автобусе?» «Ага». «На каком?» «Да на любом. Через нашу Камчатскую все идут». «Это так. А я вот дочку проведывала. Харчей подвезла. Учится в колледже. А мне не повезло». Обещал Родион подбросить на своей машине. Да что-то на ней сломалось, так пришлось на автобусе добираться. Вот я и припозднилась. «Какой Родион? Коновалов. В соседнем доме живет. Не знаешь такого? Хороший мужчина, уважительный и непьющий. Неразговорчивый только». «Как не знать? Знаю». «Так он в соседях у тебя?» «Да». «Вот как? Давненько я его не видела. Тихий, говоришь. Плохо ты его знаешь. В тихом омуте знаешь, кто живёт?» «Да ты что? На него и не подумаешь». «Остепенился, наверное. Я ведь его ещё молодым помню». «Озоровал?» «Да так прямо и не скажешь. Не буйствовал и не хулиганил. Скорее уж наоборот, спокойный и рассудительный был». а только держаться от него нужно было подальше. Сестра моя, старшая Марина, за малым от него с ума не съехала. Ничего себе! А почему? Не знаю, какой он сейчас, а с молоду был. Что? Я тогда маленькая была, но помню его хорошо. Красивый он был, такой, знаешь, как комсомолец на плакате. Где уж Маринка с ним познакомилась, не знаю, но поплыла она основательно. Подруги ей завидуют, а она хвастает. Родя то, родя сё. Он и в технике, он и в музыке. А потом раз — и всё. Накануне они договорились встретиться вечером. А днём Марина пошла зачем-то до подруги. А идти надо было мимо церкви. ну вот идёт она, а возле входа в церкву люди стоят и батюшка. Подошла ближе, глянула. А батюшка и есть её Родион. Она от удивления рот открыла и застолбенела. Он в облачении, людям что-то говорит, увидел Марину и ей тоже сказал с каким-то вывертом, мол, ты, отраковица Марина, глаза не выпучивай, а иди домой да займись работой. И еще по писанию что-то добавил про сады Эдемские и про плевелы. Потом повернулся и пошел в церковь. Она и отправилась по указанному адресу, как под гипнозом. Пришла домой, села, уставилась в стенку и не шелохнется, сама не своя. Так до вечера и молчала. Родители забегались, хотели уже в больницу вести но, слава богу, к вечеру отошла. Спросила, что такое плевелы и отраковица. И не неевши спать легла. Рано утром встала и начала полы мыть, что при ее лентяйстве испугала. Собралась огород полоть. Мать с трудом заставила ее позавтракать, а потом все-таки разговорила. Когда выяснилось, с чего пошло, мать кинулась в церковь. Только там был другой батюшка, который ее прогнал и разговаривать не стал. Так может, ей все это померещилось? Ага, и еще полусотни человек. Но это все ерунда по сравнению с тем, что узнала мать, когда стала расспрашивать про этого Родиона. И что? А то, что он... Тут она нагнулась к уху собеседницы и конца фразы Вера Максимовна не услышала. Зато женщина, которая услышала, отпрянула и перекрестилась. Вид у нее был потрясенный. «Батюшки святые! Да не может такого быть! Страсть Господня!» Та, которую звали Наталья, усмехнулась и сказала. «Да, история темная. Но учти, бабка у него была ведьмой. Настоящей ведьмой. Сейчас таких нет, одни шарлатаны. Ее даже милиция боялась. Спроси любого, кто на том краю жил». Я и сама ее видела не раз. И ворону. Служанку ее тоже видела. Бабке лет сто, наверное, было. Идет она на кладбище, да иной раз, как зыркнет на тебя глазищами, так аж пятки каменеют. А ворона над ней летает, сопровождает, значит. Мы подсматривали, как она присядет у могилки на лавочку и что-то бормочет. А ворона сидит на кресте и каркает, как будто разговаривают. Ужас. Ну, а с Мариной ты что? Изменилась после этого Марина, перестала на танцы ходить, все по дому стала делать, а готовить выучилась так, что пальчики оближешь, а вот не невеселая. Тогда мама от греха подальше отвезла ее в город и устроила учиться на ветфельдшера. А там она где-то встретила семинариста и давай его выспрашивать про сады Эдема. Ну и довыспрашивалась. Вышла замуж за него. Теперь она попадья, кучу детей нарожала, а живут на Урале. А что в этом плохого? Нормально живут? В общем, да, хорошо, получше меня. Только я голову наотрез даю, если бы этот Родион ей не встретился, то у неё была бы совсем другая жизнь, сто процентов. Ох, и наговорила ты мне, Наталья, теперь со страху спать не буду. Не переживай, ведь это было давно. Сейчас всё уже по-другому, успокойся. Ага, успокойся теперь. Сама-то как, болеешь? Сейчас уже ничего, назначено через два месяца. Больше ничего не было слышно. Женщины отошли в сторону и вскоре расстались. А Вера Максимовна еще долго стояла, обдумывая последнюю фразу. Стало казаться, что она была предназначена именно ей. Вере Максимовне сделалось не по себе. По возвращении домой она некоторое время сидела, привыкая к услышанному. Попыталась что-то делать, но ничего не клеилось. Не выдержала и позвонила Даше. «Как там ваш клуб?» «Нормально, а что? Есть новости? Видела Родиона Алексеевича?» «Не видела, но было другое, предсказанное им чудо. Был вестник». «Какой такой вестник?» Она всё рассказала. Даша воскликнула. «Убиться веником! Ну и ну! Ты, мама, правду сказала, что фантазия бессильна против реальности. Ох, и удивлю я, ребят, завтра!» «Знаешь, Даша...» Теперь та баба будет плохо спать от страха, а я — от любопытства.